Глава двадцать девятая Рано или поздно все становится на свои места. Во всяком случае, что-то точно становится. А вот на свое или чужое, поди разбери, чье оно. Но вот мое точно знаю было позади Монти Агафона, уверенно идущего по лабиринтам гробницы Хараса IV. Зомби был здесь, как у себя дома, и скорее напоминал мне экскурсовода. — Нам так тебя не хватало! На радостях проронила я, едва он вышел на свет после оперативной зачистки паучьей комнаты. Чудом не кинулась его обнимать. Брезгливость никто не отменял, но желание до сих пор осталось. Это как любовь к кумиру, так и хочется потискать его, пожать руку, похлопать по плечу. — Ты это... — обиженно прогудел Бабек. — Скоро дыру в его затылке протрешь. — Так очевидно, что я на него пялюсь. — Очевиднее некуда. — Меня бы так разглядывала. — Все ясно, ревнует. — Разглядывала бы, если бы ты взял ситуацию в свои руки. Улыбнулась ему, а он насыпился пуще прежнего. — Не знаю, что на меня нашло. Просто раз — и состояние дурацкое. Усмехнулась, припоминая его неадекватное поведение. — Да уж, представить тебя в таком амплуа было действительно сложно. Но ты не переживай. Я унесу это воспоминание с собой в могилу. Услышав последнее слово, Монтий обернулся и оскорбленно проронил. — Вот только не надо на эту тему, прошу вас! — Молчу-молчу, — заверила я. А сама призадумалась, почему он так резко реагирует. Раньше спокойно мне рассказывал, что побывал на том свете, а тут... — Кстати, да. Надо бы уточнить насчет ранее сказанного. — Так что там с последним боссом? Мы его должны победить? В идеале должны. Зомби цедил информацию по капельке. Хитрец. Нет бы сразу лекцию прочитать. Это типа Стикса? Подхватил мою идею бег. локаем медленно бредущий рядом с нами, снова встрепенулся. Статуэтку у него я забрала. Точнее, подняла с пола. Не знаю, почему он в этот раз нервничает. Да, она самая. Но вы не переживайте. Вперед вас до нее наверняка доберется Мазлтов и вся его братья. А зачем? Вот тут ответ мне неведом. Ой, как интересно. Энтузиазм мой зашкалил, поэтому я с повышенным рвением приступила к допросу. А что известно? Что мы сильно отстали, поторопил зомби. Вот тяна, то лектором подрабатывает, то в молчуна играет. — Эксцентричный персонаж. С другой стороны, не все же ему делать за нас. Надо иногда тоже мозги включать. Так и поступило, озираясь по сторонам. Мы, наконец, вышли из пещеры огромных размеров и сейчас очутились в коридоре, который вел нас прямо, а по ощущениям, будто мы брали левее центрального входа в гробницу. Похоже, два ветвления сходились друг с другом, но утверждать со всей уверенностью не берусь. Дальше будут еще две встречи с монстрами, несколько ловушек. Буднично инструктировал Монюшка. — Ничего серьезного. Главное, смотрите под ноги, чтобы не соскребать вас с одной ямы, утыканной пиками. — Банально, — вздохнула я. — А мумии тут есть? — Была парочка. Но им лень патрулировать лабиринты. Сидят себе в скрепе, в камне играют. — Занятно. — Да уж, я тоже было дело, слонялся тут первое время, пока мне работенка не нашлась. — Это какая? — Сопровождать вас, — проболтал Симония. — Точнее... И тут он умолк. — Точнее что? — допытывалась я. — Нарушение скрипта. Ошибка 5402. Сеанс обращения завершён Выдал нам провожатый, удивляя сверх меры. А я всегда знал, что он немного того, — злорадно усмехнулся Бабек. — Верь ему больше. Намеренно заведет в ловушку, чтобы поглумиться. — Ага. А спас он, а зачем? Чтобы припроводить в другое место гибели? Чтобы Ворчун рядом идущий не говорил, а вера моя в нашего благодетеля была непоколебимой. Вот только сказанное им явно наводило на нерадостные мысли. — Ты лучше припомни наш с тобой разговор о мухах, — Вот и мони сейчас косвенно подтвердил мою правоту. Сечешь?» Эмоции на лице Бообека перетекли из неодобрения в крайнюю степень задумчивости. «Б...» -бы... — было мне ответом. От неожиданности открыла рот и застыла на месте. «Что?» «Б...б...б...б...» — пробубнил Моня. но «Ну вот, приплыли». Эльф теперь злорадствовал вдвойне активнее. говорю я вам засланный казачок ведет нас на убой быб зомби недовольно скрестил руки перед собой когда остановился и обернулся к нам так вы двое не ссорьтесь, а ты покачала головой мони перестань глумиться только что говорил же на нормальном языке он сообщает что внутренняя инструкция сломалась и теперь будет отвечать только так перевел нам лакаь это не нарочно ошибка возникла из за проблемной информации которую он вам сообщал нарушив инструкции возникла коллизия протоколов и все это он тебе поведал одним бы недовольно вопроссил Бек. — кстати да поразительные слова не все что то я добавил от себя пожал плечами отец Ханны. — у нас инструкции сопровождать вас по сюжету квеста мы с баббеком переглянулись Кто первый, кого ущипнет? Спросила я, нарушая тягостное молчание. А толку? Все равно не поможет. Ладно. Квэ, задание, босс. Ведите нас уже куда-нибудь. И вообще, разве тут нельзя никак срезать, чтобы опередить Чахату на пути к сокровищнице? Мони запрокинул голову и уставился в потолок. Еще одна галочка к списку его неадекватных слов, поступков, действий. Но вот несколько секунд спустя... Он вернулся в прежнее состояние, сгорбился и указал рукой в сторону. — Сейчас он нас проводит, — пояснил Лакаем бесцветным голосом. — Идемте.